Глава 14. Девушка-цапля. Игорю не спалось. Кате всю ночь было плохо. Он и хирург дежурили возле нее по очереди. Игорь держал Катю за руку. Почему-то казалось, что это прикосновение сможет удержать ее, не дать оторваться от земли, подобно воздушному шару и улететь далеко-далеко. Она бредила, звала маму, Игорь отвечал: "Я здесь". Под утро он так вымотался, что не смог уснуть из-за усталости. Его сменил хирург, а Игорь отправился к озеру. Сел возле ивы и принялся наблюдать за восходом. Небо посветлело, облака окрасились в золотистый цвет, из-за горизонта показался ослепительный круг. Игорь попытался смотреть на него, но потом отвел взгляд, глаза заслезились. Он силой потер лоб, стараясь сосредоточиться, только бы Катя поправилась. Она должна выздороветь. «Ведь такие молодые. Игорь тряхнул головой, пытаясь избавиться от грустных мыслей. Не будет он об этом думать. Послышалось хлопанье крыльев. Над водой летела цапля с длинным желтым клювом, вытянутыми темно серыми ногами и белым оперением. Она села на берег и стала бродить по мелководью, смешно перебирая ногами. Длинный хвост напоминал густую вуаль, на голове распушных хохолок Крылья походили на кружево. Игорь пошевелил ногами, они затекли, и движение выдало его. Цапля взмыла в воздух и сделала круг над озером, разглядывая того, кто ее потревожил. А затем она опустилась рядом и обернулась девушкой. Игорь от удивления вскочил на ноги и замер. Девушка шла к нему прямо по воде. Миниатюрная, с ярко-карими раскосыми глазами, И длинными темными волосами. Передние пряди были подобраны и завязаны узлом на затылке. Одета девушка была в алое платье длиной до пят. Привет, поздоровалась незнакомка. Ты кто? Игорь ответил с запинкой, почему-то слова давались с трудом, словно мозоль на языке натёр. А затем под ее насмешливым взглядом поведал свою историю, хотя и не собирался Легко и просто выложил всё первой встречной девушке оборотню. Сам от себя не ожидал подобной откровенности, ведь привычная реакция уйти в глухую оборону. "Я сразу поняла, что ты из наших", кивнула незнакомка, выслушав его. "Что-то знакомое. Наверное, выпал когда-то из гнезда". Игорь кивнул в ответ. "Так и есть. Конечно, выпал. Как же по-другому?" Именно так он и думал. С незнакомкой было легко. Словно они знали друг друга с детства, а сейчас наконец встретились. Он хотел расспросить её обо всём, но девушка собралась уходить. "Подожди", остановил её Игорь. "А как тебя зовут?" Он испугался. Сейчас незнакомка исчезнет, и они больше никогда не встретятся. Девушка улыбнулась. «Кунуша, летящая к солнцу, и улетела. А Игорь долго всматривался в синеву. Весь день он не находил себе места, постоянно бегал на озеро, искал в камышах, ждал, что кунуша появится снова. Хирург рассудил по-своему: "Не переживай, Катя поправится, организм молодой". Игорь смучился, про Катю и не вспоминал. Вылетела она у него из головы: дать воды, помочь добраться до кустов, наложить повязку на ожог, но мыслями был далеко, рядом с девушкой с печальным взглядом. Да не, я нормально. Просто отвлечься хочется, а вода успокаивает, соврал Игорь. Кунуша прилетела следующим утром. Полуутвердительно спросила: "Ждал?" "Да". Врать не было смысла. Игорь казалось, что она легко читает его мысли. "Ты здесь надолго?" спросила она. Игорь пожал плечами: "Пока Катя не поправится, дня два-три точно, хотя он бы задержался. А ты Поинтересовался он. "Думаю еще», — ответила Кунуша. "То ли в родительское гнездо вернуться, то ли свое ведь. Если решу свое, то здесь останусь", и лукаво улыбнулась. Игорь подумал: "Девушка цапля, а когда так смотрит, похоже на лисичку, хитренькая". "Расскажи мне про себя, твой дом", попросил он. Кунуша села на берег и потрогала траву. "Там очень красиво. Здесь тоже хорошо" но родительское гнездо особое место. Игорь посмотрел вокруг. Да, здесь на самом деле замечательно. Высокие сосны отражаются в озере, из-за этого оно кажется чёрным. На берегу шумит камыш широгос, вода покрылась листьями кувшинок, кое-где они уже распустились. Хорошо быть птицей. Можно свить гнездо, вывести птенцов, а затем в путь. И никто не кричит на тебя, сотрясая стены, что ты хочешь этим убить мать. Кунуша поведала: родовое гнездо расположено в недельном перелете отсюда, на горе Сэйханшан. Скалы пёстрые, будто на них пролилась радуга: фиолетовые, красные, оранжевые и синие, В глазах ребиц непривычки, а дома белоснежные, сшиты из войлока. Когда поднимаешься ввысь, кажется, что на горе рассыпали хлопок. Так много гнезд, а рядом озеро огромное. Я еще ни разу не донырнула до дна. Говорят, что на самом дне растет кувшинка, но не белая или жёлтая, как их полно, а огненная. И если сорвать и подарить избраннице или избраннику, тогда суждена любовь на всю жизнь. Рука об руку, крыло о крыло. Вроде эта кувшинка выросла из крови погибшей цапли. Есть одна легенда. Давным-давно, когда на Земле еще не было озёра Морей, жила цапля. Дни и ночи проводила она в небе, где охотилась за лягушками и рыбой. Тогда водные обитатели жили наверху. Однажды нашла она в небосводе кончик нитки, потянула и распустила часть лазурного полотна. Оттуда полилась вода, а вместе с ней Вниз попадали лягушки и жабы, рыбы и раки. Испугалась цапля и быстро заштопала дыру острым клювом. Но На суше уже появились озёра и реки, моря и океаны. Совсем немного воды осталось наверху, в облаках. С тех пор цапля стала охотиться на земле, поднимаясь ввысь лишь для полета. И вот однажды заметила она привлекательного парня. Хорош тот был Волос черен, глаз зорок, слух остер. Целыми днями кружила цапля в синеве, выискивая любимого, забыв о пропитании, похудела и подурнила. Когда поняла, что жить без него не может, решила обернуться девушкой. Полетела в далекую пустыню, где жил мудрый Сфинкс. Долго просила и умоляла, пока он не сжалился и не поведал секрет зелья: три капли росы свет ветупавшей звезды, или лепестки цветка лотоса смешать и выпить. Так она и сделала. Превратилась цапля в девушку ладную и красивую. Влюбился в нее парень с первого взгляда. Поженились. Скоро и дети у них пошли. Только затасковала молодая жена, нет ей покоя, в небо тянет. Однажды поднялась она на Сайханшан, расправила руки и прыгнула вниз, но не обернулись руки крыльями камнем упала девушка в озеро и утонула на этом месте вырос прекрасный цветок муж загрустил даже сон потерял дни и ночи проводил у озера вглядываясь в воду вскоре пустил корни и превратился в иву смотрят они ночами друг на друга тянет ива ветви в воду но не дотянуться никак а их дети стали полуптицами полулюдьми кунуша умолкла Игорь взял ее за руку и сказал: "Красивая легенда, только грустная". Она согласилась: "Очень трудно быть не собой даже ради любви". Игорь спросил: "А ты больше кто, птица или человек?" Кунуша палочкой что-то начертила на земле: "Я сразу и птица, и человек, невозможно быть кем-то одним. Это как руки лишиться или крыла". Игорь мечтательно поглядел в небо. Хотел бы я научиться летать. И вопросительно посмотрел на нее. Давай попробуем. Ну чего тебе стоит? Сама видишь, у меня выйдет. Кунуша задумалась. Если ты все таки из нашего гнезда должно получиться. Приходи завтра на рассвете, и взмыла вверх белой цаплей. Кате полегчала. и они начали упаковывать вещи в путь. Рюкзаки похудели, припасы за время задержки немного подъели. Зато налегке, пошутил Игорь. Про чудовище, преследующее тех, кто ступил на тёмный путь, никто не обмолвился. Все старательно избегали этой темы. Катя тоже молчала про привидевшийся сон. Мало ли кому что снится. Игорь снова встал ни свет, ни заря и долго торчал на озере. Катя недоумевала, куда его в такую рань понесло, но спрашивать не стала. Да и вообще Игорь за эти дни изменился, стал отстранённым, чужим. Как в самом начале путешествия Все время смотрит в сторону воды, точно там клад зарыт. И вроде собирается, а у самого все из рук валится, мыслями где-то далеко, будто не она, а он болел и до сих пор в себя прийти не может. Катя вспомнила все свои опасения, поэтому решила за ним проследить. Когда Игорь проснулся следующим утром, Катя тоже поднялась и отправилась следом. От воды поднимался туман, делая все нереальным, точно мираж. Из этой дымки появилась незнакомка, очень красивая. Девушка медленно шла по берегу, не касаясь земли. Катя почувствовала укол ревности. Вот куда Игорь бегает по утрам. все понятно. Но откуда взялась незнакомка и почему он ничего не сказал остальным? Катя пригляделась. Девушка взяла Игоря за руку и повела, будто в танце. Она быстро переставляла ноги, и раз вместо них появились птичьи ноги. Игорь старался подражать, и в какой-то момент Кате показалось, что у него получается, след в след, словно Игорь отражение. Потом незнакомка взмахнула руками, и они обернулись крыльями с тонкими, как паутина, перьями. Игорь взмахнул руками, воздух задрожал, и Катя поняла: сейчас он станет птицей и улетит. А они с дядей Димой останутся и так и не дойдут до радуги, потому что хранитель пути сказал, что лишь для троих откроется дверь. И вообще, как Игорь может танцевать с другой, когда есть Катя? Она выскочила из кустов и закричала: "Отойди от нее!». Ее волосы растрепались, глаза горели от обиды. Кате хотелось вцепиться в незнакомку, чтобы знала, как людей с пути сбивать. А еще было очень обидно на Игоря. Как он мог Что ты лезешь? заорал он в ответ. Какое твое дело? Ты обещал! ее трясло от злости. Что дойдешь с нами? Ничего я не обещал, не выдумывай. Но Кате было плевать, что он прав. Ее несло. Конечно, если ты родителей бросил, как нечего делать, то на нас, дядя Дима, тебе вообще плевать. Мы для тебя никто. А сама-то...» — не остался в долгу, Игорь. вмешалась девушка. Она спросила у Игоря: Это твоя подруга? Нет. В унисон ответили Катя с Игорем и замолчали, яростно глядя друг на друга. Незнакомка обратилась к Игорю: "Через час здесь же ждать не буду". Она развернулась и взлетела в воздух. Катя тоже зашагала с берега, Ее трясло от злости. Дядя Дима удивился и не спится вам с Игорем: "Что такая взерошенная?" Катя выложила все. про то, как застукала Игоря на берегу что он едва не обернулся к и хотел исчезнуть, бросив их. Слова налезали друг на друга, горячие и злые. Подоспел Игорь. Шпионка, наехал он, но дядя Дима заступился. Катя права, мы в одной лодке находимся. Так поступать с нами нечестно. Игорь упрямо мотнул головой. Я предупреждал, что могу сорваться в любой момент, и уставился с вызовом. Я вам ничем не обязан. Дядя Дима сдался. Да, предупреждал. Я, правда, считал, что мы стали командой. Пусть на время, но ошибался. "Можешь идти", Игорь сорвался. "Да что вы понимаете? Я об этом всю жизнь мечтал". Катя почувствовала, как подступают слезы. Нет сил сдерживаться, держать лицо. Она опустилась на траву и заплакала. «Все зря. Не попадет она домой. Да и с Игорем обидно. У многих девчонок из класса парни есть. А Катя так и будет одна, никому не нужная. Вскоре Игорь собрал рюкзак и ушёл. А они с дядей Димой взяли свои и отправились дальше. Хотя какой смысл? Дядя Дима идёт спокойный как танк. Ему-то понятно всё равно, его никто не ждёт, не к кому возвращаться. А она? Ей как быть? К чему всё это? Этот дурацкий поход, эти трудности, не поесть нормально, не отдохнуть. Катя кипела, кусала губы, но молчало. Что тут поделаешь? Игорь ждал на берегу. Его переполняла вина, злость и надежда на новую жизнь. Он не мог понять, какое чувство сильнее. Он имеет право на счастье, но почему же ощущает себя последней сволочью? Эх, если бы Катя не приперлась, он бы уже улетел как птица, свободный и независимый. А теперь Кунуша спустилась к нему. Ты решил Спросила она. "Да". Игорь с трудом посмотрел ей в глаза. "Извини, но я не могу бросить друзей, они зависят от меня". "Я поняла", ответила она, точнее, почувствовала. "Ты стал тяжелым, словно на тебя что-то давит". Он кивнул. "У меня есть невыполненные обязательства. Прости". Она ничего не сказала, взмахнула крыльями и исчезла в лазури. Игорь долго стоял а потом пустился в путь, догоняя остальных.